Глава 4. BitConnect. Двойная финансовая пирамида и неуловимый торговый бот. Слова и лозунги для запуска новой криптовалюты. Новый месяц. Новый шумный запуск большого ICO. В феврале 2016 года наибольшее влияние на людей оказал старт тогда еще безвестной криптовалюты BitConnect, Как и в случае многих других ICO – Этот проект выглядел поначалу безымянным стартапом из ниоткуда. Подробная информация о нем не была указана ни в описаниях на сайте компании, ни в рекламных материалах. Команда анонимная. Сведения о хозяевах проекта отсутствуют. Намерения разработчиков неясные. Вот так BitConnect запутывал доверчивых инвесторов. Описание на сайте проекта гласило. Средства на счету BitConnect работают на открытом коде, согласно принципу децентрализованной P2P криптовалютной сети. Они позволяют людям хранить и инвестировать денежные средства в неконтролируемую правительством валюту и получать весомый процент дохода с инвестиций. Это значит, что любой обладатель депозита BitConnect получит свой кошелек-прибыль за хранение средств на балансе и помощь с поддержкой безопасности сети. Примечание. Одноранговая, децентрализованная или пивинговая, в переводе с английского P2P, равный к равному, сеть — оверлейная компьютерная сеть, основанная на равноправии участников. Часто в такой сети отсутствуют выделенные серверы, а каждый узел как является клиентом, так и выполняет функции сервера. Много громких слов и мало информации. Художественное описание — дело хорошее, но BitConnect использовала их не только в приведенном отрывке, но и в практически любых материалах. Как именно можно получить весомые проценты за поддержку сети, нельзя понять чисто технически. Никаких авторских объяснений, почему это должно сработать, не приведено что не помешало BitConnect заработать 410 тысяч долларов по курсу в биткоинах на момент покупки. Для большого криптовалютного пузыря 2017 года, когда люди начали инвестировать миллионы в стартапы, о которых ничего не знали, время еще не пришло. Но сумма все равно заметная, особенно для людей, которые понятия не имеют, во что они вкладывают средства. В 95 751,58 раз богаче, чем Джефф Безос. К началу 2017 года сайт BitConnect обновился, сообщив, что они создали свой торговый бот и программное обеспечение для оценки волатильности активов. Эти разработки должны были позволить людям вести торги за биткоины. Объявили и запуск платформы для займов. Пользователи BitConnect могли и не переживать о торгах. Им достаточно было одолжить свои средства криптовалюты разработчикам же BitConnect. После чего сотрудники проекта с помощью этих средств начинали бы агрессивный торг против курса биткоинов. Торговый бот выжимал бы прибыль из волатильности криптовалюты. Деньги обещали делить между инвесторами и хозяевами торговой платформы BitConnect. Сказать, что такая сделка была достаточно рискованной, сильное преуменьшение. Как именно это вообще могло работать, а бот гарантировал бы ежедневные весомые прибыли владельцам BitConnect, в рекламе не объясняли вообще никак и никогда. Инвесторы могли одолжить от 100 долларов платформе BitConnect, которая затем предположительно обменивала бы токены на биткоины и получала прибыль для всех. Действие блокировало средства инвесторов на срок от 120 до 299 суток. Подобная блокировка — стандарт инвестиционной отрасли. Некоторые финансовые менеджеры действительно хранят деньги клиентов в ожидании момента оптимальной инвестиции. Это достаточно частый прием. Но, как правило, инвесторы могут вывести средства преждевременно, хоть и с некоторыми штрафами. Зачем нужна заморозка средств инвестора на столь долгий период, если торговый бот выводит проценты ежедневно, ответить достаточно сложно. Принудительная блокировка средств инвесторов на таких условиях должна была заставить людей задуматься, что руководство BitConnect хочет получить их деньги безвозвратно. Блокировка средств на счету на долгое время без возможности по их выводу Эффективный рабочий прием создателей финансовых пирамид. Это уже не тревожный звоночек. Это целая пожарная сирена, которая громко воет, что тут дело нечисто. Главной продажной фишкой BitConnect, как товара, задекларировали невероятно высокую ежедневную прибыль для инвесторов. Требовалось всего лишь закупить коины BitConnect и одолжить для торгов обратно платформе разработчиков. Проблема в том, что в большинстве живых финансовых отраслей прибыль в 5-10% в год уже считается хорошим возвратом инвестиций. Инвестиционный проект BitConnect в зависимости от суммы вклада обещал до 47,5% в месяц, то есть 570% в год. Из этой безумной суммы 90% годовых – предположительно считались гарантированными даже в самом неблагоприятном случае. Дивиденды обещали выплачивать не только за первоначальную инвестицию, но и на ежедневные проценты, если клиенты оставляли их на платформе. С учетом процентов, начисленных на проценты, ежедневная реинвестиция средств при подсчетах на общедоступных в сети рекламных калькуляторах обещала попросту нереальные результаты довольно быстро. Если кто-либо инвестировал 100 долларов на год и немедленно их реинвестировал, на конец года без обналички итоговая сумма, предположительно, раздувалась до 11 776,75 доллара. При инвестиции 1010 долларов сроком на год запуском процентов дела без обналичивания средств На конец года сулили 169 663 доллара 50 центов. Инвестиция 10 10 долларов сроком на год на тех же условиях сулила на конец года 2 миллиона 862 743 доллара 59 центов, то есть 2,8 миллиона долларов. И инвестиция тех же 10 тысяч 10 долларов сроком на 5 лет с реинвестированием процентов на конец пятилетнего срока должна была дать 19 квадриллионов, 150 триллионов, 316 миллиардов, 162 миллиона, 940 тысяч, 756 долларов. То есть 19 миллионов, 150 тысяч, 316 миллиардов долларов. Для сравнения, Джефф Безос – на данный момент самый богатый человек Земли, суммарно владеет примерно 200 миллиардами долларов. Вышло это у него потому, что долгие месяцы ковидного локдауна заметно повысили спрос на услуги доставки Амазона. У компании обоснованно выросли прибыль и общее финансовое состояние. Значит, согласно рекламным обещаниям, инвестиция 10 10 долларов в BitConnect сроком на 5 лет — превращала бы того Безоса в голодранца на фоне состояния каждого из уважаемых инвесторов. Ну и кто же откажется инвестировать, чтобы оказаться в 95 751,58 раз богаче Джеффа Безоса? Проверка реальностью. Если что-то выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой, скорее всего, перед вами бессовестный обман. Вдумчивое рассмотрение цифр в рекламе мошеннического проекта обычно доказывает их долговременную несостоятельность с помощью банальной арифметики. Тем более, что администрация BitConnect не дала вообще никакого экономического обоснования таких высоких прибылей. Официально звучали только расплывчатые комментарии об эффективности торгового бота. Для ведущих банков мира, когда их сотрудники планируют масштабные инвестиции — нанимают лучших программистов, торговцев и аналитиков. За эффективную аналитику рыночной информации готовы платить буквально сколько потребуется. Деньги не экономят. Но еще ни один фонд или торговец не получили гарантированный результат. Что уж говорить о гарантированных прибылях в сотни процентов в совершенно любых рыночных условиях. Расплывчатое описание непобедимого торгового бота анонимной команды разработчиков BitConnect вообще не объясняют, как бы его владельцы получили настолько высокие гарантированные проценты с инвестиций. К тому же, если бы он действительно гарантировал столь высокую прибыль, какой смысл делиться с кем угодно открытым кодом проекта? Банальное инвестирование собственных прибылей в свой проект — уже бы делала владельцев самыми богатыми людьми на Земле. Хотя некоторые инвесторы уже открыто заявляли о сомнениях в реалистичности обещаний. В абсолютном большинстве сторонники проекта никакому сомнению рабочий процесс не подвергли. Ранние инвесторы BitConnect с радостью получали свои первые деньги прибылей, верили истории успеха бота и не оспаривали ни слова. Абсолютно бесполезный. Запуск собственного обменника BitConnect для торговли биткоинами, общепринятой цифровой валютой, с оплатой их покупки собственными коинами, позволил хозяевам BitConnect занимать средства у пользователей ради блага платформы и выплачивать гарантированные прибыли. Абсолютное большинство обмена биткоинов на BitConnect шло через карманный обменник администрации проекта с высокими сборами за обмен с каждого участника. Любая сделка приносила BitConnect заметную прибыль сама по себе. Некоторые люди вовремя поняли, что этот сбор и есть основа любых реальных прибылей BitConnect. Но основная масса все еще не подвергала сомнению деятельность проекта. Токены BitConnect можно было обменять на биткоины. Какой бы то ни было иной ценности они не представляли. Но люди упрямо держались за свои активы BitConnect, или одалживали их назад платформе разработчиков. Ранние инвесторы, когда вложили прибыли в платформу BitConnect, вроде как получили обещанную сумму целиком. Да, как минимум 1% ежедневно. Разумеется, продлилось это счастье недолго. Но ему сопутствовала известная волатильность рынков криптовалюты. В головах инвесторов – Разница курсов действительно могла внезапно и легко превратить человека в богача. Выгодная, на самом деле, мошенническая реинвестиция казалась легким инструментом высокого пассивного дохода. Несмотря на удивительно явные признаки обмана, люди продолжали приходить на платформу. Как только они добровольно и надолго блокировали свои деньги — они получали еще и очень убедительную личную причину заманивать туда новых простофиль. Разумеется, администратор BitConnect щедро вознаграждал любые усилия по заманиванию в схему новых участников. Великая пирамида. Во многих криптовалютных обманах повторяли одну и ту же схему. В мошеннических проектах незачем думать о долгосрочной прибыли. Авантюристы выжимают доступный максимум денег из умеющейся аудитории так быстро, как это возможно. Затем лавочку закрывают, а хозяева бегут. Как и в случае OneCoin, для хорошего старта в новую мошенническую схему нужно быстро и массово привлекать инвесторов. Для проекта с нулевой реальной ценностью и условной законностью одного потенциала традиционных рыночных инструментов мало. Эффективные криптовалютные аферы в реальности основаны на финансовой пирамиде без продаж чего бы то ни было настоящего. Их раннюю прибыль обеспечивает только за счет денег следующего более широкого круга инвесторов. Для привлечения новых вкладчиков администрация проекта щедро назначает большие выплаты за эффективный рекрутский набор. Таким образом... Сама администрация торговой криптовалютной платформы не тратит средства на результат. Все необходимое оплачивают сами наивные инвесторы. Профессиональная команда рекламщиков-мошенников на финансирование администрации BitConnect и продажные криптовалютные популистские каналы на Ютьюбе суммарно привлекли тысячи жертв и выманили миллионы долларов. К глубокому сожалению обманутых вкладчиков, Хозяева популярных каналов удивительно эффективно выманивали деньги инвесторов. Люди видели рекламу и верили ей. Доля с инвестиций щедро текла в карман любого причастного к заманиванию вкладчиков в мошенническую схему. В большинстве своем эти недобросовестные рекламщики не то что не были наказаны за свои заслуги, они продолжают обманывать в партнерстве с новыми жуликами. И вновь. Как в случае OneCoin, мы видим использование профессионалов сетевого маркетинга для обмана широкой публики. Любой, ассоциированный с проектом рекламщик, гордо демонстрирует свои прибыли и проценты и хвастается тем, сколько уже заработали его верные последователи, когда сделали то же самое, пусть и с более скромными вкладами. В какой-то мере так и было. Деньги хозяева популярных каналов получили настоящие. Просто в рекламе умалчивали, что это выплаты хозяев BitConnect за привлечение инвесторов. Тысячи новых людей в теннетах BitConnect приводили за руку друзей, семью, целые религиозные общины. Все ради заветных инвестиций. Во многих случаях люди велись на то, как администрация платформы выплачивает обещанное первым клиентам. Многие из тех, кто искренне рекламировал BitConnect в первые дни, и правда не знали, что они лишь наживка для обмана следующего круга инвесторов. Как нам показал случай Ванкоин, и дальше покажет случай Плюс Токен, финансовая пирамида — распространенная тенденция в криптовалютном мошенничестве. Структура выплат BitConnect за привлечение новых пользователей тоже работала как пирамида. За привлечение каждого прямого участника ответственному лицу причиталось 7% внесенных инвестиций. За привлечение этими людьми следующих – еще 3% инвестиций. Выплата за новых участников тянулась на 7 уровней вниз. Как и в случае OneCoin – Проблема с пирамидой в том, что лишь ранние инвестиции на высших уровнях пирамиды действительно гарантируют заметную прибыль, но только своему кругу. В случае BitConnect речь шла о порядке сумм до миллионов долларов включительно. Разумеется, достаточно скоро разговоры экспертов о высоких прибылях и промедальной структуре маркетинга подняли массовые вопросы о том, что BitConnect напоминает схему Понци. Многие комментарии давали закаленные годами постоянного наглого обмана криптоинвесторы. Уже не первый раз они видели одно и то же. К сожалению, в абсолютном большинстве эти комментарии не попадали на глаза инвесторов BitConnect. Тех куда больше интересовали собственные инвестиции, чем какие-то чужие советы. Продвижение мошенничества. Суммарные траты из фонда «Прибыли BitConnect на рекламу составляли 10%. Гламурные мероприятия для инвесторов проводились демонстративным награждением рекламных агентов, выплаты сотен тысяч долларов каналам на YouTube, сообществом в Фейсбуке и работникам с рекламными объявлениями Гугла. Если верить доступной информации, в США ведущий рекламный агент зарабатывал порядка 7 миллионов долларов в неделю. При этом на рекламу за это же время в США уходило около 700 тысяч долларов. Разумеется, траты весомых 10% на рекламу инвесторам лишний раз не вспоминали. Команда BitConnect имела куда больше тузов в рукаве для привлечения на платформу инвесторов. В конце 2017 года Удивительно, много людей открыто сомневались в будущем платформы. Рекламщикам BitConnect понадобилось что-то грандиозное, чтобы впечатлить инвесторов, сохранить лояльность рекламных агентов и мотивацию работать. Суперкары, дискотека, жуткая музыка и плохие песни. Что может пойти не так? 28 октября 2017 года На Ютубе появилось видео, ставшее широко известным в узких кругах криптовалюты. Стоит ли упоминать, что известность это получилась, мягко говоря, сомнительного характера? В тот день проводили церемонию публичного вручения наград в Паттайе, в Таиланде. Для мероприятия арендовали шикарный выставочный комплекс с видом на пляже. События посвятили первому году торговли BitConnect. Денег не пожалели провели шоу с танцорами, певцами, барабанщиками и ансамблями. Дополнила его символическая битва на мечах, роскошный ужин и церемония награждения. Ку Лин, победитель национального шоу талантов Таиланда, исполнил над сценой воздушные акробатические номера в длинном отрезе алого шелка. Вечер посвятили наиболее активным сторонникам проекта. Лучшие партнеры и рекламщики с YouTube получили по 10 тысяч долларов токенами BitConnect. Семь лучших агентов получили 50 тысяч долларов новой криптовалютой. В центре сцены блестели суперкары. Porsche, 90... Porsche 911, Carrera C, Mercedes GTS, Aston Martin Vantage, Ferrari California и Lamborghini Hurricane. Дорогое украшение для пяти лучших рекламных агентов. Администрация проекта хотела показать миру, насколько хорошо вознаграждает своих партнеров. Для продолжения работы требовались новые жертвы обмана. Чем быстрее, тем лучше. Что может стать лучшей приманкой для простаков, чем дорогой красивый автомобиль? Награды лучшим продавцам выдавал человек с псевдонимом Майкл Крипто, Для желающих глянуть, как это выглядело, все еще работает поисковый запрос Гугла BitConnects Pattaya Supercar Event. Люди на сцене делились историями о том, как именно инвестиция в проект BitConnect поменяла их жизни. Один человек в Индии купил BitConnect по цене 20 центов, но благодаря подорожанию криптовалюты стал зарабатывать по 20 тысяч долларов в сутки за счет реинвестиции процентов, уже через несколько месяцев с момента первой своей покупки. Житель Нью-Йорка Карлос Матас купил токены BitConnect за несколько месяцев до церемонии и сыграл большую роль в ходе публичного награждения. Умелый ведущий, Карлос отлично привлекал внимание аудитории. Он рассказал, как его 26 тысяч долларов инвестиций превратились в 140 тысяч и как он зарабатывает 1400 долларов в сутки, всего через 137 дней после инвестиции. Он поведал, как BitConnect изменил его жизнь и как работа компании меняет весь мир. На сцену выносили гигантские плакаты в форме платежных карточек, достаточно большие, чтобы каждый мог прочитать название виза, напечатанное крупными буквами. Люди буквально танцевали на сцене рядом с командой BitConnect. Подняв над головой эти карточки всем на обозрение. Можно предположить, что это заранее отрепетированный и оплаченный номер, хотя администраторы BitConnect сами не сильно распространялись, был ли этот искренний жест публики постановкой ради шоу. На сцену вывезли гигантскую модель банкомата, после чего одна из гигантских банковских карточек в приемном слоте породила настоящий дождь-банкнот на головы публики. Аудитории пообещали, что умные карты BitConnect позволят оплатить что угодно в столь щедро розданных всем токенах BitConnect. Регистрация заявок на получение карты открывалась 1 декабря. Никаких официальных свидетельств о сотрудничестве Visa и BitConnect мы, разумеется, не нашли. Команда BitConnect Даже выпустила музыкальный альбом, который открывала запоминающаяся дурацкая хип-хоп-композиция с хвалидным текстом BitConnect. «У нас есть одна хорошая штука, и это очень круто». Нельзя точно сказать, какое отношение к миру криптовалюты имеет выпуск собственного музыкального альбома. Но раз у проекта уже есть дорогие машины, деньги, танцы, клубная цветомузыка, а теперь еще и свой музыкальный альбом, Что может пойти не так? Чтобы привлечь людей, хозяева BitConnect оплачивали транспортные расходы и проживание. Вроде и дорого, но в реальности лишь малая доля инвестированных средств. Все, кто инвестировал сразу или гарантировал инвестицию в 20 тысяч долларов в месячный срок, получали личные приглашения. В случае явки Битконект возмещал цену перелета и проживания в отеле Таиланда. Для понимания масштаба затрат, у тех, кто прибыл из Великобритании, компенсация составляла порядка 2000 фунтов. Суммарно 2000 гостей прибыли со всего мира. В основном не ради выходного дня и праздника. Жертвы обмана искренне горели энтузиазмом от чести лично посетить такое масштабное событие. Все эти часы прямого эфира есть на Ютьюбе. Да... Мошенническая схема закрыта и похоронена, но сами видео настоятельно рекомендуются к ознакомлению. Познавательное вышло зрелище. Карлос в тот вечер стал знаменит. Видео, на котором он снова и снова орёт фальцетом «Битконнект!» превратилось в бессмертный интернет-мем. Буквально воплощение худшего инструмента в арсенале мошенников для запуска действующей финансовой пирамиды ценой в миллионы долларов. Само видео можно отыскать по запросу BitConnect Annual Ceremony на YouTube до сих пор. Как рекламный инструмент проекта BitConnect, шоу сработало. Новые люди понесли в проект свои деньги. Месяц спустя, в ноябре 2017 года, На североамериканской выставке блокчейнов в Санта-Клара, Калифорния, хозяева BitConnect наняли частную яхту и закатили вечеринку на борту для всех, кто инвестировал хотя бы тысячу долларов в их платформу. Они предлагали бесплатно прокатиться на яхте под мостом Золотые ворота и тур по винокурням Кремниевой долины. Достаточно скромная цена, чтобы получить тысячу долларов с человека и довольно эффективный маркетинг. Тревожные признаки. Разумеется, любой желающий мог отыскать вокруг проекта BitConnect и другие тревожные признаки. Было бы желание. В текстах работе нормальных инвестиционных платформ хотя бы минимально предупреждают, что инвестиция может оказаться рискованной. Это общепринятая юридическая практика для подобных авантюр, пока их администраторы пытаются оставаться в границах разумного планирования и закона. Рекламные материалы BitConnect вообще не содержали ни одного текста уведомления такого рода на сайте. Сайт наполняли опечатки и ошибки. Те, кто плохо знают язык, всегда могут нанять в сети редактора для проверки качества подачи материала и носители языка для хотя бы косметической редактуры. Это сравнительно дешево. В сети полно сайтов с наемными сотрудниками такого рода. Особенно легко это должно было оказаться для обладателей лучшего в мире торгового бота, который гарантирует им высокие ежедневные прибыли и уже принес миллиарды долларов. Но хозяева BitConnect по необъяснимым причинам не беспокоились о таких мелочах. Разумеется, администрация BitConnect не давала никаких доказательств существования своего торгового бота. Это может показаться странным, ведь компания строила всю стратегию продаж вокруг его невероятной работоспособности. Слишком уж малы усилия по убеждению сторонних людей в реальности ключевого элемента успеха предприятия. Но нет. Все, кто мог разглядеть тревожные признаки, даже не сомневались, что администрация BitConnect куда больше желает разлучить инвесторов с деньгами чем объяснить, как именно они планируют выполнять заявленные цели. Сигналы тревоги. Чтобы тревожные сигналы дошли от сообщества криптовалютчиков международным компетентным органам, ушло сравнительно мало времени. В этот раз повезло. Уже 7 ноября 2017, чуть меньше года с момента запуска BitConnect, в профильном агентстве по делам компании Великобритании опубликовали первый официальный документ по этому поводу. Администрации BitConnect предоставили два месяца, чтобы доказать легитимность, или местный офис подлежал закрытию. Сделали это потому, что некий мистер Кен Фитц владелец 75% акций, зарегистрировал головной офис предприятия Великобритании. Никаких Кенов, Фитц Симонсов, разумеется, на сайте BitConnect не указано, равно как и где бы то ни было еще. Предположительно, личность Кена такая же ложь, как и торговый бот компании. Какое-то время сотрудники BitConnect продолжали работу, будто ничего не случилось. Часть инвесторов начала волноваться, но администрация уверила скептиков, что все под контролем. Токены можно покупать, как и раньше. Любые действия против дочерней компании BitConnect LTD не повлияют на деятельность основной компании BitConnect International PLC. В администрации полностью отрицали злой умысел и сосредоточились в основном на настройке ключевых слов для поисковых систем ради лучших позиций в платном списке рекламной выдачи. Плохим отзывам в прессе и официальным уведомлением компетентных органов внимание почти не уделялось. Эта стратегия работала какое-то время. Инвесторы BitConnect яростно покупали токены и тем самым задрали цену до пиков 463 доллара. Всего лишь год назад цена была в районе 17 центов за токен. В первых числах января 2018 года в американских штатах Техас и Северная Каролина представители государственных служб обвинили BitConnect в нелегальной торговле ценными бумагами. К законной продаже такой вид активов допускают лишь в случае проверки компетентными органами и выдачи разрешения на деятельность. Но даже так продажа товара этого типа разрешалась не всем, а только опытным профессиональным инвесторам, которые знают, что делают, и могут принять удар на себя, если потеряют свои деньги. Продажа товара без выполнения этих требований с точки зрения закона запрещена. Впрочем, Практически любая торговля ICO все равно сводилась к нарушению пунктов такого списка. Люди не знали или не задумывались, что им бы стоило получше ознакомиться с законами. Криптовалюту в тот период почти не регулировали. Возникала иллюзия, что мошенникам по силам все что угодно. Администрация BitConnect в своей деятельности не соответствовала никаким принятым законам. Токены массово скупали люди без достаточного личного опыта, что в области криптовалюты, что в финансовых инвестициях вообще. Главной целью проекта изначально выбрали тех, кого легко обмануть. Администрация BitConnect получила два письма с требованием немедленно прекратить свою деятельность по торговле токенами. Сначала от Совета по ценным бумагам Техаса и затем от Отдела по ценным бумагам Северной Каролины. Вслед за публичными требованиями часть популяризаторов начали уходить с платформы YouTube. Прежде всего, ради защиты собственной репутации. Представители администрации BitConnect вскоре выпустили заявление, что они закрывают обменник и прекращают брать займы. Остается в работе один только сайт. Они назвали причины. Негативная реклама подорвала доверие к платформе. Пришли два письма с требованиями остановить работу — а частые хакерские DDoS-атаки привели к частым отказам сервиса. Да, такая хакерская атака применяется нередко. Это сравнительно простое и доступное средство обрушить и сделать недоступным указанный сайт. В заявлениях администрации BitConnect опирались на проблемы, которые сделали платформу нестабильной и создали панику в сообществе. Причины, конечно же, сильно натянутые. Предположительно, непобедимый торговый бот — вообще не должен страдать от чужого злословия. Если все шло так замечательно, как говорили, и обещания подкрепляли ежедневными гарантированными выплатами, кому вообще нужны инвесторы? Можно просто торговать дальше собственными деньгами. Пусть за компанию говорят результаты торгов. К тому же хакерские атаки с прицелом на отказ сайта в обслуживании можно ослабить сравнительно небольшими расходами на кибербезопасность. Устойчивость к такому взлому легко и улучшить, и контролировать. Это только вопрос финансовых расходов. Чисто технически все просто. Закупить пакет защиты, как у больших компаний-миллиардеров, вполне реально. В заявлениях компании упоминаются 2,8 миллиарда долларов токенами, а на пике ожидали капитал на все 4 миллиарда. Неужели так сложно потратить немного денег ради главной задачи проекта? Неувязочка получается. Результатом всех неувязок, разумеется, стал очень большой и очень внезапный провал дорогостоящего криптовалютного проекта. Кровавая баня. В декабре 2017 года в результате краха деньги потеряла не команда BitConnect. Было проведено несколько скоординированных продаж токенов BitConnect, начиная со сделки на 300 миллионов долларов 8 декабря. В результате стоимость монеты рухнула с 450 до 365 долларов. Инвесторы торопливо скупили выброшенный на рынок актив обратно и загнали на тот же пик цены. Уже 17 декабря цена BitConnect посыпалась вновь. От почти максимума в 457 долларов за токен к минимуму в 220 долларов за токен на 25 декабря. На Рождество... За неделю пропали 900 миллионов долларов. Вслед за этим рыночным крахом команда BitConnect торопливо запустила новую большую рекламную кампанию в погоне за новыми инвесторами. Покупка токенов новыми жертвами проекта вернула некоторую веру в финансовую стабильность удивительно волатильного токена. В этот момент и началась масштабная распродажа. С 30 декабря... Когда BitConnect достиг нового пика в 463 доллара за токен, торговцы слили беспрецедентные объемы токенов. Где-то неделю инвесторы упорно выкупали токены обратно. Ими руководил сам обман. Да, цена прыгала дважды, но каждый раз возвращалась на прежний уровень. Значит, BitConnect не остановить. Несколько суток длилось затяжное пике. Стоимость криптовалютной единицы BitConnect просела от пиков 450 долларов за токен к скромным 300 долларам. Инвесторы пребывали в панике и отчаянии. Большинство держалось в надежде увидеть, как цена снова подскочит обратно с дешевых текущих значений. В своем большинстве малограмотные инвесторы просто не знали, что делать в такой ситуации. Они нервно следили за ценой в ожидании исправления неполадки. К 15 января 2018 года цена токена окончательно проломила дно. Компания BitConnect потеряла 87% стоимости за сутки. На 16 января сбылся худший кошмар инвесторов. В токен без отдачи ухнули все их сбережения, кредиты и заложенные банку дома. Люди привлекали друзей и семью к инвестициям в погоне за прибылью. Но золотой токен просел в цене с нескольких сотен до жалких 11 долларов. На момент дорогостоящей покупки очень многие новички отдавали за токены порядка 400 долларов и больше за штуку. Они потеряли около 97% своих инвестиций. Рынок обрушился с 2,8 миллиарда долларов до 12 миллионов. Рекордные 1,5 миллиарда долларов исчезли буквально за пару часов. На 17 января BitConnect посчитали наихудшие криптовалюты рынка по данным CoinMarketCap. На этом популярном сайте можно сравнить тысячи разных криптовалют по цене и объему торговли. Ветераны криптовалютного движения годами предупреждали о мошенниках всех, кто готов их слушать. Задолго до падения цен они твердили, что BitConnect — финансовая пирамида, и закончит свою авантюру безудержным обвалом цен. Людям снова и снова повторяли, что явное мошенничество организаторов не подкреплено вообще ничем, кроме слепой веры инвесторов. Твиттер разрывали комментарии скептиков. С точки зрения специалиста, внезапный конец одной из самых больших финансовых пирамид в истории отрасли полностью ожидаем и случился дословно по учебнику. Скорее всего, первые успешные продавцы на заре обвала курса даже не закупали свои токены BitConnect за деньги или займы. Можно ли уверенно сказать, что ими руководили хозяева BitConnect, а из личного резерва владельцев жульнического предприятия. Можно ли считать перевод токенов в биткоины и удивительную готовность к бегству по сигналу признаками согласованного вывода мошенниками средств из финансовой пирамиды? Представители и партнеры команды BitConnect обналичили порядка 1,2 миллиарда долларов своими ранними продажами. Теперь можно уверенно сказать, что да, Это все их согласованные действия. Точная сумма последней распродажи попросту неизвестна. Но можно уверенно заявить, что именно с распродажи создатели паутины обмана начали свободное падение цен BitConnect. Этим все и закончилось. Хозяева проекта заработали достаточно, чтобы сбежать. Очень хотелось бы, чтобы никто больше не поверил команде BitConnect и не велся на тот же обман. Увы, если бы конец BitConnect прекратил работу на этом самом месте, по крайней мере, это положило бы конец только этой конкретной афере. Но криптовалюта регулируется очень плохо, а мошенники, стоящие за проектом BitConnect, успешно спрятались благодаря анонимности. Их вели к успеху чувство собственного превосходства и уверенность, что уж кого кого, а их самих точно не найдут и не посадят. Хозяева Битконект так и не закончили доить своих наивных инвесторов. Две финансовых пирамиды по цене одной. Наконец 2017 года команда BitConnect выжила из своей пирамиды доступный максимум. Их рекламные обещания заманивали все меньше новых инвесторов. Государственные органы разных стран уже подавали официальные бумаги в работу и успешно преследовали компанию по закону. Энтузиасты криптовалютного сообщества из всех доступных сил предупреждали людей о мошенничестве в Bitconnect, и некоторые их уже слушали. Предполагалось, что команда BitConnect уже перевела свои токены в биткоины. Из обменных сборов на своей площадке жулики выжили уже все, что смогли. В их карманы упали миллиарды. Но этого показалось мало. Команда BitConnect выступила с гастролями на БИС. Чуть больше года спустя, после старта BitConnect, настала пора для запуска следующего аналога успешного проекта. Еще 31 декабря 2017 года в сети зарегистрировали адрес bitconnectx.co. Перед самым началом краха BitConnect, когда инвесторы потеряли чуть ли не 100% вложенных средств, Прозвучало громкое следующее предложение о запуске BitConnect X. Не прошло и пары недель. Когда стоимость BitConnect окончательно просела с 400 долларов к мизерным значениям от 10 до 20 долларов за токен, от команды BitConnect последовало официальное уведомление для нервных инвесторов обрушенного проекта. Им обещали 150% долларов за токен при условии немедленной инвестиции в новый ICO-проект ну или полную свободу уйти с теми грошами, что остались. Свой новый токен владельцы BitConnect поставили в первоначальную закупку по цене 5 долларов за токен. Затем, без любых уведомлений и предупреждений, сразу 50 долларов. Взлет стоимости BitConnect в 10 раз традиционно случился за ночь, без причин и объяснений. Как ни странно, людей это не остановило, Эффект наблюдали строго обратный. Спрос на сомнительный товар значительно вырос. Хозяева BitConnect ограничили количество закупок токенов на человека и общее число закупок в день. Эти лимиты были достигнуты удивительно быстро, за первые же дни, чем породили иллюзию лихорадочного спроса. Разумеется, инвесторы раннего запуска BitConnect покупали оригинальные токены за 17 центов, вместо 50 долларов. Но с той поры уже год прошел. Кто-то успешно забыл, кто-то вовсе про такую цену не знал. А рынки криптовалюты вокруг проекта уже перегрелись до чудовищных значений. Огромный финансовый пузырь криптовалютного рынка демонстрировал чудовищный рост цен на любую цифровую валюту. Да, компанию мошенников преследовали в установленном законом порядке профильное министерство Великобритании и пара контрольных финансовых органов в отдельных штатах США. Да, запуск BitConnect X шел под горестный вой сотен тысяч разоренных в прошлой авантюре компаний-инвесторов. Потери в миллиарды долларов уже были и на слуху, и на виду. Многие новые инвесторы понятия не имели, что именно предлагают им в новом проекте. Но люди все равно продолжали инвестировать. К сотням тысяч разоренных инвесторов-пессимистов щедро добавились новые жизнерадостные оптимисты. Их вела надежда получить столько же, сколько и ранние инвесторы BitConnect. Люди активно писали в криптовалютных чатах, в Телеграме и Фейсбуке, что им нужны советы по закупке. Очень удивительно и грустно, что тревожные сигналы о наглядном крахе аналогичного проекта чуть ли не в прямом эфире не смогли остановить кого бы то ни было криптовалюты тогда не регулировали. Средств на внешнее активное вмешательство попросту не было. Рекламный текст на сайте BitConnectX создатели написали удивительно лаконичным. Он сулил вознаграждение за инвестиции в дело поддержания безопасности сети владельцам BCCX — название токена, которые поместят его в специальный кошелек QT Desktop, подключат к сети — и запустят в работу децентрализованным узлом финансовые сети для проведения сделок. Как и в случае первой финансовой пирамиды, описание ничего не значило. Любой пытливый ум все так же воспринимал набор громких слов доказательством того, что BitConnect X окажется примерно таким же, как и первый BitConnect. Наглым обманом. Команда BitConnect даже не старалась писать красиво, Они ставили на слепые инвестиции невежд и новичков. Люди инвестировали в надежде, что токены подорожают до порядка цен BitConnect в ранние дни славы, и позволят быстро обогатиться. С помощью второго запуска ICO жулики до момента закрытия нового сайта выманили у людей больше денег, чем собрали в первый. И, разумеется, принесли обогащение только партнерам, а массовым инвесторам — лишь Очередные убытки. С учетом координированной распродажи токенов самой же команды проекта, судебного преследования и ордеров на прекращение деятельности, шум вокруг BitConnect с первых же дней показал, что это финансовая пирамида. Хотелось бы верить, что на этом все моментально закончилось, как в кино. Как бы не так, сомнительное начало работы жульки превратили в надутые обещаниями пузырь, ценой в 2,8 миллиарда долларов. Да, BitConnect выкинули практически из всех списков криптовалютных обменников. Да, токен потерял стоимость. Никто им не платил, никто в своем уме его не покупал. Но хозяева BitConnect продолжали достаточно успешно торговать воздухом еще долгие 8 месяцев, до 11 августа 2018 года. Последняя зафиксированная рыночная цена составила 68 центов, что по-прежнему позволило аферистам собрать 6,69 миллиона долларов. Команда BitConnect запустила самые разные подставные структуры по всему миру под фальшивыми именами учредителей. Некоторые из организаторов мошенничества успешно скрываются. Тем не менее, несколько арестов, причастных к работе BitConnect, все же провели. Дивьеш Дарзи, предполагаемый глава азиатского отдела, успешно арестован во время посадки в самолет рейса «Дубай-Дели». У самого Дарзи работа на Битконект уже не первое обвинение в мошенничестве. Он причастен к отмыванию денег в Индии, а также обвинялся в краже 12,6 миллиарда долларов средств инвесторов – в процессе вывода правительством страны из обращения банкнот в 500 и 1000 рупий старого образца. Дарзи предположительно участвовал в мошенничестве близкого рода с проектом Regal coin, который явно был вдохновлен успехом BitConnect. BitConnect 3. Когда двух обманов мало. В сентябре 2017 года все те же бессовестные жулики запустили следующий, почти такой же, мошеннический проект. RegalCoin выглядел абсолютным клоном BitConnect. Его продвигали те же рекламщики, инвесторам обещали дешевый вход, правильно, в новый BitConnect. Совсем как и прошлый обман, в рекламных материалах RegalCoin обещали выплаты порядка 40% в месяц за счет эффективной работы. Как вы наверняка уже догадались, нового уникального торгового бота. Разумеется, в реальности бот не существовал. Сопутствовали обману привычные уже блокировка средств на счетах, высокие награды специалистам по сетевому маркетингу, щедрая оплата услуг популярных тематических каналов YouTube и любых рекламщиков, готовых продвигать товар инвесторам. Разумеется, организаторы ни полслова не сказали о том, Кто стоит за проектом? Обещания примерно те же самые. Единственная разница — чудовищные проблемы с грамотностью текста на сайте. Бессмысленные и безграмотные предложения даже ни разу не вычитал носитель языка. Везде, где рекламщик BitConnect справился бы при участии редактора, сайт RegalCoin демонстрировал вопиющую некомпетентность. Как и в случае работы на BitConnect, Некоторые рекламщики отлично знали, что продают мошенническую финансовую пирамиду. Но их вело четкое знание, что первые три месяца работы и своевременный выход из проекта наверняка позволят соскочить при деньгах. Крах Rigal Coin от 70 долларов за единицу в момент запуска в октябре 2017 к 11 тысяч долларов за единицу в 2020 ожидаемо лишил инвесторов практически всех средств. Последний сюжетный поворот. Похищение похитителей. История заканчивается последним крутым виражом. Один экстравагантный человек, Шайлиш Бат, индийский бизнесмен и владелец строительных организаций, написал жалобу на BitConnect. Он прорвался в кабинет министра внутренних дел штата Гуджарат и заявил, что 11 человек, из которых 8 — сотрудники полиции, похитили его и вымогательством забрали у него 200 биткоинов. По ценам того времени пострадавшего лишили 1,8 миллиона долларов. Бат серьезно инвестировал в BitConnect, так что коллапс мошеннической схемы в январе 2018 изрядно его разорил. Индийское правительство в 2016 году вывело из обращения рупии старого образца, что вызвало заметные волнения рынка. Деньги в стране потекли в криптовалюту настолько активно, что в ряде случаев задрали цену на биткоины на 25% в отдельных индийских штатах. После чего власти Индии, разумеется, запретили операции с криптовалютой на государственном уровне. В момент коллапса BitConnect многие инвесторы пребывали в затруднительном положении. Особенно те, кто не особо распространялся правительству о своих инвестициях. Им приходилось демонстрировать изрядную находчивость в поиске альтернативных способов вернуть утерянные средства. С учетом тяжести преступления элита Департамента криминальных расследований штата Гуджарат приступила к работе. Бату не повезло. В его деле обнаружили серию явных неувязок и недоговорок. Свидетельство мошенничества невиданного размаха вели к преступным умам за кулисами BitConnect. Ради компенсации своих потерь от вымогательства и похищения Бат сам организовал похищение нескольких индийских работников BitConnect с помощью местной полиции. Из бывших рекламщиков BitConnect, угрожая оружием, он выжил 1,55 миллиарда рупий наличными и криптовалютой. В сумме выкупа упоминали 2256 биткоинов. Сам БАТ вовремя удрал. Восемь купленных им сотрудников полиции отправились под суд. Похоже, мошенничество, по крайней мере в Индии, все еще продолжается. А что же БОТ? А его нет. Легендарный торговый БОТ с гарантированными прибылями оказался такой же ложью, как и любое другое заявление Битконект. Создатели одной финансовой пирамиды выманили миллиарды у инвесторов лишь за тем, чтобы уступить место следующей команде мошенников. Новая глава повествует уже о событиях в Китае. Именно там запустили одну из самых многолюдных онлайн-компаний эффективного криптовалютного обмана. Плюс токен.